Четвертое. Ориентирование социального окружения пациента на терапию. При начальной диагностической оценке терапевт собирает информацию о межличностном окружении пациента и всех видах полученной им терапии – медицинской и психологической. Обязанность терапевта позаботиться о том, чтобы пациент сориентировал как социальное, так и терапевтическое окружение на ДПТ и свое участие в ней. Если позволяет характер терапевтических отношений, могут быть очень полезны встречи терапевта и пациента с одним или несколькими членами окружения пациента. Это может быть особенно важно при работе с чрезвычайно суицидальными пациентами, когда оповещение окружения о высоком суицидальном риске почти всегда показано. Вовлечение окружения в предотвращение суицидального поведения подробнее обсуждается в главе 15. Подобные встречи с представителями окружения также дают терапевту возможность сориентировать окружение на стратегии консультирования пациента, которые обсуждаются в главе 13. Это нужно для того, чтобы дать окружению теоретическое представление о ДПТ и собрать дополнительную информацию о пациенте и его социальной среде.